Глава вторая. «Вы в Иркитании, миссис Рейнбор, в фамильном поместье Рейнборов», — услышала мягкий голос старшей служанки. Все хорошо? Позвать мистера Рейнбера? Я с ним уже разговаривала, вздохнула. «Если всем буду рассказывать о том, что попала сюда неведомо как, меня запрут как умалишённую. Значит, нужно сделать вид, что я немного в недомогании». «Разумеется, я знаю, что в Аркитании», — сказала уверенно, понятия не имея, что это такое. «И знаю, что я в доме своего мужа. Просто некоторые моменты выпадают из памяти из-за вчерашнего происшествия. Скоро все наладится». Я хорошо умела блефовать. Иногда это пригождалось в суде, и сейчас, орая, как будто облегченно вздохнула. Видно, бедняга думала, что ее хозяйка совсем свихнулась. Моя же задача состояла в том, чтобы убедить ее в обратном. «Тогда, может, я помогу вам одеться?» — неловко улыбнулась женщина. «И спуститься к завтраку?» «Было бы очень кстати, спасибо». Милостиво согласилась я, тем более, что желудок, вопреки обыкновению, требовал еды. Обычно с самого утра я не ела. Максимум, что могла — выпить чашку чая. Никогда не думала, что лишний вес — это настолько утомительно. Я потела от каждого движения, а когда нагнулась, чтобы обуться, и вовсе начала задыхаться... Поняла, что помощь служанки вовсе не лишняя. Она помогла мне и с туфлями, и с платьем. Оно было длинным, с корсетом, который пришлось затягивать. Дышать оказалось трудно. Я только пару раз в жизни надевала платье со шнуровкой. На выпускной в школе и свадьбу коллеги. А ходить так каждый день адски трудно. Но служанки же ходили в корсетах поверх светлых блузок. Значит, здесь так принято. И если я хочу соответствовать здешнему обществу, придется немного потерпеть. Ничего. Как только я узнаю, как здесь очутилась, так сразу и смогу вернуться обратно. Я хотела домой, в свою серую, ничем не примечательную жизнь, и мне было очень страшно. Но я взяла себя в руки, натянула улыбку и, пустив вперед о раю, пошла за ней на завтрак. Спуск по лестнице оказался не таким тяжелым, как вчерашний подъем, и на том спасибо. Уже подходя к столовой а я не сомневалась, что в таком шикарном замке есть отдельная комната для приема пищи, услышала звонкий девичий смех и голос Черноглазого. Он что-то негромко говорил, чем неповерно веселил какую-то молодую особу. Служанка хотела войти в столовую, но я жестом ее остановила и прислушалась. — Родлин, какой же вы затейник! — продолжала смеяться девушка. — Род, не здесь. А вдруг ваша жена... Он что-то тихо ей ответил, явно находясь очень близко, потому что таким интимным тоном только пошлости говорить и можно. А она снова рассмеялась. Служанка стояла бледная и испуганная, а я, не снимая с лица лучезарную улыбку, вошла в столовую. «Мне ты этот человек никто?» Подумаешь, флиртует с какой-то незнакомкой. Однако реальность превзошла все самые смелые предположения. Девица сидела прямо на коленях моего супруга, Завидев меня, она ойкнула и попыталась встать, но он не отпустил ее. Здравствуйте, еле выговорила она из коверка в слово. Доброе утро, спокойно сказала я и села на один из свободных стульев. Интересно, а муж чего ожидал, что я кинусь на утёк? Не дождётся. Явно же знал, что я спущусь к завтраку. Интересно, он с этой наглой особой ночь провёл или она только сейчас приехала? Столько вопросов и ни одного ответа. Муж нехотя отпустил девушку, та быстро слезал с него и юркнула на соседний стул, чувствуя себя явно не в своей тарелке. Она была какая-то странная. В первую секунду я вообще подумала, что это ребенок. Но нет, фигура как у сформировавшейся женщины, которую на треть уменьшили. Она вся выглядела миниатюрно, как фарфоровая статуэтка, а темные волосы отливали вишневым оттенком. Что-то здесь не так. Вопреки моим представлениям, столовая оказалась небольшой. Мы сидели за овальным столом. Я выбрала место, самое отдаленное от Черноглазого. Не глядя ни на него, ни на нахальную гостью, начала искать взглядом то, чем можно позавтракать. А выбрать было из чего. На утреннем столе, в отличие от вчерашнего ужина, стояли и свежие овощи, и несколько мясных блюд, и омлеты, свежие фрукты и несколько видов напитков. Лежали здесь оладьи, булочки и какие-то пирожные. Что интересно... Все мучное на моей стороне стола. Отодвинув все это, я добралась до овощей. «Миссис Рейнбер!» — воскликнула служанка, присутствие присутствии которой я уже успела забыть. «Повариха приготовила ваши любимые оладушки. Отведайте, пожалуйста». «Да-да, спасибо», — отмахнулась я. «Попробую. Потом». «Камила, это сирена Кандур», — как ни в чем не бывало представил гостю мой муж. «Если бы я действительно была его женой, то что сейчас сделала бы? Как вообще должны вести себя жены, когда мужья не просто приводят в дом любовниц, а ведут себя так, словно так и нужно? Может, здесь так принято? Я страдала от недостатка информации. Мне срочно нужно было понять, где я нахожусь, как сюда попала и, главное, как вернуться обратно. Пока решила тоже делать вид, что не заметила, как эта мини-дамочка сидела на коленях Черноглазова. «Мне-то что, подумаешь?» «Доброе утро, сирена!» — улыбнулась я и принялась накладывать себе на тарелку завтрак. При этом муж странно посмотрел на меня. Такое поведение его явно озадачило. Мне казалось, он сейчас почешет затылок. Стало смешно, я еле сдержалась, чтобы не захихикать. Итак, что мы имеем? Я каким-то чертом и лысым оказалась неведомо где, неведомо как, в чужом теле, в чужой жизни, в чужом мире. Рядом со мной обалдевший мужчина, обалдевший во всех смыслах. Судя по его реакции, все же здесь не принято зажиматься с любовниками на глазах у супругов. Да и девушка выглядела так, словно на стул ей подложили аппликатор Кузнецова. Ну и парочка, ну и умора. Взяла себе на тарелку омлет и овощи, а еще свежую зелень. Мой самый обычный прием пищи. Я невозмутимо ела, пока моим собеседникам... Если это слово применимо, к людям, с которыми мы перемолвились всего парой слов. Кусок в рот не лез. Они молчали. А я вдруг поняла комичность ситуации и снова чуть не рассмеялась. «Пока я не вошла, вы обсуждали что-то очень смешное. Не поделитесь?» — заговорила я для поддержания беседы. Девушка вспыхнула, а мой благоверный побледнел. Я пригласил мисс Кандур, чтобы обсудить с ней возможность коснуться моего второго яйца. Серьезно сказал он, а я от этих слов поперхнулась чаем, на глаза выступили слезы. Ну и нравы здесь, однако. Но почему именно второго, а что с первым? Господи, сколько вопросов-то! А, -а, а, беспомощно протянула я, когда откашлилась. И как ваши переговоры удачные? Мы еще не успели все обговорить. Совершенно серьезно ответил муж. «Он меня разыгрывает. Нет, точно разыгрывает. Говорит такое при жене, но и я не лыком шито». «А что стало с первым?» — невинно посмотрела на Черноглазого. «Ты издеваешься?» — спросил он с неприязнью. «Прошу прощения», — поднялась гостья и направилась к выходу. «Я, пожалуй, пойду. Вам нужно сначала обсудить этот вопрос внутри семьи». «Какой вопрос? О чем она говорит?» — Сирена, постой! — подхватился следом за ней мистер Рейнбер. Но она не обращала на его слова внимания и удалилась из столовой. Муж исчез следом за ней. Я в гордом одиночестве продолжала трапезу, но только отложила приборы, как он снова ворвался в столовую. — Ты хоть знаешь, какого труда мне стоило уговорить эльфийку приехать сюда? Я медленно поднялась, почувствовав тяжесть нового тела и не сразу осознав, что именно он сказал. — Эльфику? застыла с недоуменным выражением лица. «Ах, прости!» — сделал издевательский поклон муж. «Я и забыл, что твои умственные способности не самые выдающиеся, а после удара, видимо, ты даже не способна отличить эльфийку от человеческой женщины!» Я молча моргала. «Он сейчас издевается надо мной?» «Да что ты хлопаешь своими глазищами!» — глянул он на меня брезгливо. «Как он обращается со своей супругой? И она терпела это почти три года?» За слова об умственных способностях я бы на ее месте его убила, но он ведет себя так, словно это в порядке вещей. — Еще раз такое скажешь? — начала я, прищурившись, но черноглазый с насмешкой перебил. — И ты что, утопишься? — Разведусь с тобой. — Ты что? — подошел муж. Он нависал надо мной. Не знаю, чего он ожидал, что я съежусь под его взглядом, убегу, и извинюсь но я только вздернула подбородок, смело встретив взгляд этих черных дыр. Только сейчас поняла, насколько он выше меня. Он около двух метров, не меньше. Камила же была примерно моего роста, то есть никак не выше метра шестьдесят пяти. — Разведусь и отсужу у тебя замок, — сказала уверенно, хотя не знала, знакомы ли ему вообще понятия развода и судебной системы. Глаза Черноглазого хищно блеснули, На миг мне показалось, что из бесконечной черноты проступил зрачок, огненного цвета. Я отпрянула, наверное, тем самым смазав эффект от угрозы, но ведь мне не показалось. Его глаза полыхнули пламенем, и зрачок, как у кошки, продолговатый. «Не зли меня, Камила», — прорычал мужчина, «иначе тебе не понравится то, с какой стороны ты можешь меня узнать». Знаешь? Я собрала всю волю в кулак и снова смело посмотрела на него. «Мне уже не нравится то, с какой стороны я тебя знаю!» Сказав это, развернулась и ушла. Сердце беспомощно трепыхалось, но мне казалось, что я выиграла эту битву. Вот только война еще не окончена. Несмотря на тяжесть в ногах, я стремительно поднималась по лестнице, чтобы скорее оказаться в относительной безопасности комнаты, где провела ночь. Когда уже подходила к двери, дальше по коридору заметила молодую служанку. Она мыла пол с помощью чего-то похожего на швабру. «Леона!» Пришлось напрячь мозг, чтобы вспомнить, как ее зовут. «Иди сюда!» Я уже поняла, что где бы я ни оказалась, в этом доме я хозяйка. Значит, нужно пользоваться ситуацией и выпытать все. А потом собиралась пойти к фонтану, чтобы попытаться найти ответы там. Надежда на то, что это все еще сон или моя фантазия, таяла с каждой минутой. Все было слишком реальным, особенно ощущение в новом теле. Я как будто даже уже немного свыкла с ним. «Да, миссис Рейнбер», — подбежала она, немного запыхавшись. «Пойдем», — я открыла свою дверь, сделав приглашающий жест. Служанка недоверчиво на меня покосилась, но вошла. Я закрыла дверь, и, подперев ее, будто боялась, что девушка сбежит, Начала допрос. Мне было уже все равно, что она обо мне подумает. Нужно срочно понять, что здесь происходит. Что такое Аркитания? спросила прямо. Глаза льоно расширились, так что стали отчетливо видны белки. Ну, я скрестила руки, и этот жест вышел совсем не так, как я делала всегда. Пришлось учитывать пышную грудь и опустить руки под нее. Страна такая! начала заикаться девушка в которой мы живем, я нечто такое предполагала. Почему сегодня мой муж назвал гостью эльфийкой? спрашивала дальше. Потому что она эльфийка? служанка сглотнула, кажется, она думала, что я совершенно спятила. У нее обычные уши, вспомнила я. Миссис Рейнбер, девушка чуть не плакала. Причем тут уши? У эльфов длинные уши. Как у зайцев? С жалостью посмотрела на меня собеседница. Представила эту картину и прыснула со смеху. «Нет же, как... Ну, как у эльфов?» «Да нет, у них самые обычные уши. Просто эльфы меньше, чем люди, или драконы в человеческой постаси обладают магией». «Драконы?» — во рту пересохло. Почему-то я сразу же вспомнила, как зрачки черноглазого на миг стали огненными и вертикальными. «Аркитания — край драконов, так ее еще называют», — сжалилась надо мной Льона, очевидно поняв, что я вообще не ориентируюсь в здешних реалиях. Боже, куда же меня угораздило попасть? «А мой муж...» Я не смогла озвучить ужасное предположение, которое закралось мне в голову. «А ваш муж — ледяной дракон», — подтвердила догадку служанка. «Но не обычный дракон, а...» «Погоди», — я сделала глубокий вдох. Я еще предыдущую информацию не переварила. Дракон? В смысле дракон? Это Тродлин. Конечно, тот еще великан, но выглядел вполне по-человечески, кроме глаз, разумеется. «Кто еще живет в Аркитании?» — обреченно спросила я, понимая, что меня могут ждать и другие сюрпризы. А значит, о них желательно знать заранее. «Люди, как мы с вами?» — неловко улыбнулась горничная, теребя складки юбки. «И ведьмы». После драконов и эльфов упоминание о ведьмах уже не так будоражило воображение. И все. Гномы, но они живут далеко в горах, на самой границе, и их почти невозможно встретить в городах. Еще. Наги, но они очень редки. Это люди змеи. Вспомнила мифологию. Я уже поняла, в каком направлении нужно мыслить, чтобы адаптироваться здесь. Совершенно верно, миссис Рейнбер. Улыбнулась служанка, и я увидела в ее глазах надежду, что со мной не все потеряно. «Еще кто-то?» — сощурилась я, не сходя с места. «Если и есть, то эти существа слишком редки». Как бы извиняясь, она пожала плечами. Из нашего разговора я вычленила главное. Я человек, а не какое-то там чудище непонятное. Это уже радует. «Ладно, так что с моим мужем?» Почему он ледяной дракон? Вы сами помогли ему открыть яйцо. Тем самым вы освободили его первую стихию. Я представила себе эту картину и меня передернула. Почему-то мой мозг подкидывал странные образы, совсем неприличные. Что за яйцо, не удержалась от вопроса. Нет, я не стану краснеть, словно пятиклассница. То самое, которое появляется рядом с каждым драконом в момент его рождения. Ох, это совсем не то, о чем я подумала. Фух, все не так плохо. Поразмыслив еще пару минут, снова вздохнула. Значит, это обычное яйцо? Ну, как куриное? От этого вопроса у служанки кровь от лица отлила. Она побледнела, словно мертвец. — Вы только это драконе не скажите, — прошептала она. — Яйцо для каждого из них почти священно. Без него невозможно раскрыть магию стихии, как и без истины. «Без истинной?» — нахмурилась я, снова потеряв нить разговора. «Истинная, коснувшаяся яйца, высвобождает магию, которая как бы спит в драконе до этого времени». «Значит, я истинная Родлина?» — уточнила то, о чем уже и сама догадалась. Девушка вздохнула и кивнула. Когда мистер Рейнбер по некоторым признакам предположил, что именно вы его истинная, — «Ваш отец заключил с ним магический контракт, который обязывал вашего супруга на вас жениться в том случае, если вы откроете яйцо». «И я открыла, скорее себе, чем ей, — сказала я. Да, — подтвердила служанка. Вот, значит, почему он так относится к этой несчастной молодой женщине. Его заставили жениться, и все же это не оправдание. Мне показалось, что этот противный черноглазый гораздо лучше с прислугой обращается, чем с собственной женой». От несправедливости сводила челюсти. Даже не знаю, почему я так сильно прониклась всей этой ситуацией. «Но ваш муж — непростой ледяной дракон», — снова предприняла попытку донести до меня какую-то информацию Леона. Я потерла виски. Голова снова начала раскалываться. «А какой?» «Пусть уж говорит. Сейчас выяснится, что у него вырастает вторая голова или что-то в этом роде». При рождении рядом с ним появилось не одно, а два яйца. Ого, да я почти угадала. И что это значит? В теории, то, что ему подвластна вторая стихия. А на практике, не поняла я, а на практике яйцо так пока и не открыто. Но погоди, я не совсем поняла мысль. Я ведь его истинная, и раз я открыла одно яйцо, должно было открыть и второе оказалось, что это не сработало. случай настолько редкий, что такое бывало всего несколько раз за время существования расы драконов, а она сами понимаете существует сотни тысяч лет. голова болела все сильнее. я отошла от двери. никуда эта она не денется. я устала стоять и потому села на кровать. так что получается то, что у вашего мужа две истинные. вздохнула служанка. И он ищет вторую, чтобы открыть второе яйцо. «И что, он тоже должен будет на ней жениться?» — не поняла я, массируя виски пальцами. «Нет, он ведь женат на вас». «Как все сложно-то, а? Яйца, драконы, истины. Каким образом я оказалась в этом чертовом колесе, которое катится в тартарары?» «Нет, здесь что-то нечисто. Из головы не выходил фонтан, откуда меня вчера вытащил Родлин». «Фонтан!» — простонала я. «Что?» — не поняла Леона. «Вчера Рая сказала, что загадать можно три желания, но не сразу. Я уже загадывала желания?» Перестала трогать виски и внимательно посмотрела на девушку. «Не знаю, миссис Рейнберг. Я, правда...» Она оглянулась, будто в поисках чего-то. «Что?» — тоже оглянулась я. «Я не знаю, но вы же ведете дневник. Только я не имею понятия, где он». «Дневник». Я должна найти его. Вот где ответы на все вопросы. В дверь постучали. Миссис Рейнбер, услышала я мужской голос, это лекарь. Могу я войти? Хвала небесам! воскликнула служанка, не таясь. Я хмыкнула. Похоже, испугалась ли он знатно. Входите, милостиво разрешила я. С лекарем нужно вести себя осторожнее. Не знаю, есть ли здесь психиатрические лечебницы или что-то в этом роде, но говорить, что я на самом деле из другого мира и понятия не имею, как сюда попала, явно не стоит. Я должна понять, как здесь оказалось, а потому нужно притворяться, чтобы меня не упекли куда-нибудь. Что случилось, миссис Рейнбер? Вошел мужчина лет 50 на вид. Он был очень высок, почти так же, как мой муж. Может, лекарь тоже дракон? Как вообще отличить обычного человека от дракона? Гость был с довольно темными волосами, которые уже посидели на висках. Одежду он носил приблизительно такую же, как и мой противный супруг. Бархатные темно серые брюки, белую рубашку, жилет и нечто похожее на пиджак, хотя немного длиннее, чем носят современные мужчины. Все элегантное и явно сшитое на заказ. В руках же он нес большую кожаную сумку. Войдя, мужчина сразу же направился ко мне и взял за руку, прислушиваясь к пульсу. Потом потрогал мой лоб и заглянул в рот. Я позволила проделать с собой все эти манипуляции беспрекословно. Вел он себя так, будто давно знал меня. Возможно, так и есть. Может, это какой-то семейный врач или что-то в этом роде? «Ну, дорогая, расскажите, что произошло», — мягко попросил гость. «Вчера муж вытащил меня из фонтана. Я решила говорить правду настолько, насколько это возможно, чтобы не звучало бредом». Думаю, я поскользнулась и ударилась головой, потому что почти ничего не помню. Служанка, тихо стоя в углу, многозначительно вздохнула. «А что вы делали возле фонтана желаний, дорогая? Вы же знаете, что без лишней необходимости к нему лучше даже не подходить. Уж слишком сильная у него магия». Я тоже вздохнула и покачала головой. «Не знаю, я этого не помню». «Возможно ли, чтобы вы решили загадать желание?» уточнил лекарь, склонившись над своей сумкой и что-то там выискивая. Женщина, в чье тело я угодила, уже три года живет в постоянном стрессе от того, что ее муж ищет свою вторую истину, И бог весь как ищет, приводя в дом разных вертихвосток и оскорбляя законную супругу направо и налево. Хм, дайте-ка подумать, могла ли она загадать какое-то желание? «Возможно», — осторожно ответила я. «Давайте-ка проверим». Лекарь извлёк из сумки небольшую деревянную палочку. На вид она была ничем не примечательна, напоминая китайские палочки для еды. Почему-то сразу подумала про волшебную палочку и почти не ошиблась. Мужчина медленно провёл её вдоль моего тела, от ног до самой макушки. При этом я почувствовала покалывание на коже, а предмет в его руках стал переливаться радужным светом. Именно так светилась та странная собака, из-за которой я угодила в аварию. «Так и есть. Вы сейчас под действием магии фонтана», — вздохнул и покачал головой лекарь. «Ваша потеря памяти может быть связана не с ударом, а с загаданным желанием». «Но я не помню этого». Врач вздохнул и посвятил мне каким-то ярким камнем в глаза. Я попыталась зажмуриться и отвернуться, но он не дал мне этого сделать, закончив осмотр. «Если честно, на удар головой не похоже, миссис Рейнбер. — заключил он. «Я думаю, все дело в волшебном фонтане. Когда ваше желание исполнится, память, возможно, вернется», — предположил он. «Если только я не загадала ее потерять», — усмехнулась я. «Ваша правда», — улыбнулся лекарь в ответ. «Успокоительные капли, что я прописал в прошлый раз, уже закончились?» Он обращался к служанке. «Я тоже посмотрела на Леона». Она кинулась к столику со склянками и быстро принесла мужчине одну из красивых бутылочек. Та была пуста. «Вот, мистер Хорк!» — протянула она ее. «Так-так». Гость достал из сумки бутылочку побольше и, пользуясь маленькой металлической воронкой, отлил из нее немного жидкости, отдав служанке уже наполненную склянку. «Можете давать миссис Рейнберг по десять капель на ночь, если...» «Я поняла, мистер Хорк!» — поспешно сказала служанка, покосившись на меня. — А я вот что-то не поняла. Успокоительная настойка? Для чего это, — решила все же уточнить. Если у меня амнезия, все должны меня простить за лишние вопросы. Иногда вы чересчур расстраиваетесь после разговоров с мистером Рейнбором, — потупила взгляд служанка. И тогда вам помогает только настойка мистера Хорка, ну и плотный ужин, разумеется неосознанно кинула взгляд в зеркало. Никаких больше плотных ужинов. Как ее женские дни? Снова посмотрел на Леону доктор, поняв, что у меня об этом спрашивать бесполезно. Все так же, вздохнула служанка. Приходит регулярно, беременности нет. Беременности? От такого грубияна, как этот Родлин, еще и беременеть? Нет уж, увольте. И хорошо, буркнула, не сдержавшись. «Помилуйте, миссис Рейнберг», — посмотрел на меня лекарь. «Вы же так старались все эти годы обзавестись наследником. Ничего, когда-то получится. Продолжайте принимать ту настойку, которую я вам дал в прошлый раз, перед...» — лекарь замялся. «Перед встречей с мужем». Потом он, видно, понял, что я могла и про настойку забыть, поэтому повторил те же наставления служанке. Она кивнула. А я подумала, что не подпущу к себе благоверного и напушечный выстрел. Пускай сначала научится вести себя с женщинами.